Глава 12. О когтях и допросах. После торжественного рукопожатия Князев заявляет, что у него еще куча дел и демонстративно лезет за верхней одеждой. «Было бы побольше времени», — вещает он из недр шкафа. «Стоило бы расспросить вас поподробнее. Мы же с вами, Екатерину Павловна, так и не закончили разговор. А с женихом вашим мы не начинали даже». «Да не жених он мне». Огрызаюсь я, вставая и выключая камеру на телефоне. Случайно попадаю пальцем на иконку диктофона. Морщусь и уже собираюсь смахнуть лишнее окошко, но цепляюсь взглядом за дату файла. Князев тем временем выбирается из шкафа с пальто в охапке и насмешливо глядит на Сашку поверх очков. Ай-яй-яй, врать в присутствии саламандры и представителей закона нехорошо, Александр Евгеньевич. «Моя личная жизнь, Олег Андреевич, закона не касается», — в тон отвечает он, сгребая куртку со спинки стула. Потом заглядывает ко мне в телефон. «Чего там?» «А там... Я только сейчас вспоминаю, что перед тем, как зайти в канцелярию в пятницу, включала диктофон. Я-то надеялась, что подловлю Алену на каком-нибудь проколе, а записала в итоге и наш с ней скандал, и момент ее смерти, и процесс... собственного задержания, вплоть до просьбы дежурного выключить телефон перед сдачей. Стоит мне объяснить про запись, как Князев, уже распахнувший дверь, оборачивается. Пушистый меховой воротник только добавляет сходство с котом, заметившим, как шевелится под одеялом хозяйская нога. «А ну-ка, ну-ка!» Из динамика доносится дежурное «Доброе утро», потом шелест бумаги, щелканье клавиш, шум машин за окном, Олеся воркует с Гошкой, Валентина Владимировна расспрашивает о Сашке. Собственный голос кажется чужим и неприятным. Хуже только снова слышать Алену и ее выпады. Князев косится на меня. Ну да, наговорила глупостей, провокаторша доморущенная. Дальше слышу сердитый драконий вскрик. Гошка тут же высовывает нос из сумки, приходится на него шикнуть. Прикрываю глаза. Вот. Ахает Аленок, который дракон запрыгнул на стол. Вот слышится мягкий удар. Это падает на пол ее сумка. Вот оно. Останавливаю запись, прокручиваю чуть назад и прибавляю звук, чтобы звон покатившегося по полу флакона стал отчетливее. Капитан отрывисто кивает, продолжая глядеть на телефон. Только что ушами не шевелит. «Это не мое!» — кричит Алена на записи. «Это ты мне подбросила!» Жалобный писк свалившегося со стола дракона. Гошка воинственно чирикает и пытается выбраться из сумки в поисках неведомых врагов. Приходится отлавливать. Треск забарахливших ламп, шум помех, вскрик. На этот раз я совершенно четко слышу фразу. «Ах ты, тварь, да я тебя сейчас!» А потом шум упавшего тела, грохот опрокинутого кресла. Несколько секунд. абсолютной тишины. Виск. То ли Юли, то ли Светы. Невнятный шум. Кажется, Валентина Владимировна бросается проверять у упавшей пульс. А я остаюсь на месте, потому что знаю, что никакого пульса уже нет. Потому что чувствую. Сашка протягивает руку и выключает запись. — Кать, все нормально? — я пытаюсь кивнуть и цепляюсь за спинку стула. Меня мутит, и пальцы дрожат, и как-то вдруг очень холодно. Оглядываюсь в поисках верхней одежды, но Сашка первым успевает подхватить мой пуховик, помогает сунуть руки в рукава. У меня начинает болеть голова. Кажется, что нужная мысль совсем рядом, нужно только сосредоточиться, и... Гошка выбирается из сумки на стол, крутит головой, в круглых глазах читается недоумение. Похоже... Кто-то не узнал себя в записи. А может, услышал что-то неподвластное человеческому уху? Или вспомнил? И кого конкретно Алена назвала тварью? Князев задумчиво трёт подбородок. — А перешлите ко мне эту запись, — велит он. — Есть у меня знакомый человечек, спец по аудиотехнике. Попробуем прислушаться получше. Я киваю и жму нужные кнопки. Потом сгребаю дракона в охапку, чтобы сунуть в сумку, причем так, чтобы когти не распороли мне куртку. Перед смертью, — говорю медленно, выходя вслед за капитаном из кабинета, она то ли чего-то испугалась, то ли почувствовала боль. Но следов укола на теле не было, зато были царапины. Князев оборачивается, высоко задирает брови. Переводит взгляд с меня на дракона, и я быстро мотаю головой. Нет, Гошка ее не трогал. Но он за кем-то следил. И потом еще, когда я разговаривала с адвокатом, капитан хмыкает, оттесняет меня от двери и извинит ключами. «Правильно ли я вас понял, Катерина Павловна, наш подозреваемый — невидимая тварь, которая смазывает когти редким медицинским препаратом?» Смотрит еще и так. Участливо. твой гляди погладит по голове и велит больше отдыхать. В его интерпретации идея и впрямь выглядит бредово. Беспомощно пожимая плечами, и капитан, убедившись в своем моральном превосходстве, разворачивается и направляется к выходу. По пути он заглядывает в пару кабинетов, отдает кому-то распоряжение. Почистить и внимательно послушать запись, собрать информацию по препаратам, которые могут усиливать чувствительность к магии, Составить список городских ведьм, баловавшихся с приворотными зельями. Игоряша, вот ты должен помнить, был у нас летом скандал с этими бабками. Мы с Сашкой плетёмся следом. Он хмурится и шевелит губами, словно старается что-то вспомнить. Я пытаюсь сообразить, есть ли у меня на работе таблетка от головной боли. Гошка возится в сумке, порываясь выбраться наружу, но я его не пускаю. Лови его потом по всему управлению». Сашка вдруг щелкает пальцами и выпрямляется. — Есть вид драконов, меняющих окраску, — говорит он в полголоса. — Я для шефа учил недавно. У нас не водятся вроде, но как фамилиара завести кого угодно могли. — Дикие драконы не становятся фамилиарами, — возражаю я, упихивая Гошкину морду поглубже. — Только местные, специально выведенные. — Генно-модифицированные, — подхватывает Сашка. И гены им могут добавлять как от диких драконов, так и... да хоть от хамелеона. А они отлично. И вообще умные. «Гоша, сидеть!» Дракон фыркает и пытается просочиться у меня между пальцами. Я снимаю сумку с плеча и впихиваю Сашке. Зажимаю ладонями виски. Кажется, мозг сейчас взорвется. Вслед за капитаном мы проскакиваем мимо дежурных на занесенную снегом стоянку, И сквозь метель пробираемся к припаркованному в углу двора черному джипу. Понятия не имею, что за модель, но Сашка окидывает машину взглядом и присвистывает. Князев оборачивается. «Вы еще тут? Катерина Павловна, вы бы шапочку, что ли, надели. Продует же!» Я мотаю головой. На морозе стало полегче. И глубоко вдыхаю ледяной воздух. «Про приворот. Насколько такие вещи вообще законны?» Князев... Шумно вздыхает, отчего снежинки на его воротнике сворачиваются капельками. Потом неопределенно шевелит пальцами. Есть некоторая градация, признается он. На сертифицированные зелья ставится класс опасности от нуля и до десяти. Слабенькие привороты вполне легально продают. В магазинах розыгрыши или, там, к примеру, в интимных товарах для усиления чувств. Он косится на Сашку, тот издает сдавленное фырканье. Нет уж, не покраснею и не надейтесь. Но такие составы обычно быстро выветриваются, поспешно добавляет князев, напоровшись на мой взгляд. Сутки двое, не более, да и действуют не на всех. Да не переживайте, Найдем мы вашу ведьму. Хотя вы, конечно, поговорите с коллегами. Ильина наверняка что-то упоминала, имя там, адрес. Я вспоминаю слова Анастасии. «Сильная, опасная дрянь», — так она выразилась. Вряд ли так можно сказать про сертифицированный состав для розыгрышей. А что, если зелье не только сильное, но и нелицензионное? И тот, кто его создал, наверняка не хочет огласки. Если б приворот сработал как надо, то неведомому колдуну или ведьме все сошло бы с рук. Но вот потенциальный жених... Попадает в больницу, там делают анализ, и тут точно начнутся разборки. Жертва почти что отравление, может даже пойти в полицию, а там станут задавать неудобные вопросы. А если Алена проговорится, у кого приобрела флакончик, то это может вредно сказаться на бизнесе. А домашние драконы действительно бывают очень умные. Правда, есть ли среди них ядовитые? Сильная ведьма, промышляющая нелицензированными приворотами и владеющая ручным драконом-убийцей, ядовитым и невидимым. Я гляжу на лицо Князева, исполненное ангельского терпения, и понимаю, что вслух этого говорить не буду. «Поговорим», — бурчу я. При мысли о том, как мы вломимся в канцелярию, голова начинает гудеть сильнее. «Это ведь придется сперва им все объяснять». а потом только задавать вопросы. Сколько ж времени уйдет? «Кстати, а почему ведьма, а не колдун? Что за шовинизм?» «Ну...» — Князев разводит руками. «Как-то традиционно сложилось, что привороты дело женское. Мужчины, когда пытаются привлечь внимание дамы, нарушают закон иными методами. Это не ко мне, это у коллег в соседнем отделе». Он кивает в сторону окон управления, Я едва удерживаюсь от того, чтобы повернуть голову. Вопросы задавать больше не хочется. Да и вряд ли капитан полиции намекает на котлеты и вымытую посуду. Скорее уж на маньяков. Мышинально потирая руку с прячущимся под рукавом знаком. Князев следит за моим жестом, потом снова вздыхает. Снимает очки, блестящие капельками растаявшего снега, и принимается их протирать. Между прочим... говорит он нейтральным тоном. Некоторые кхм, жертвы элементалей, добровольно отдавали инициативу полиции и присоединялись к процессу только в конце, для вызова, собственно, саламандры. Всем удобно, профессионалы работают, случайных людей не заставляют возиться с уголовщиной, а задание выполнено. Но это, насколько я понимаю, не наш вариант. Я первый отвожу взгляд. Да уж, вариант соблазнительный. Страшных снов мне больше не снилось, а если Князев найдет убийцу сам, мне в самом деле не придется напрягаться. Но стоит лишь подумать о том, чтобы отступить, внутри становится холодно и неуютно. И ведь всегда остается шанс, что саламандры действительно следят за своими представителями через знак. Не наш, вместо меня отвечает Сашка. Кать! Если мы хотим успеть за анализами, то пора ехать, а то врач только до одиннадцати обещал быть. «Правильно», — подхватывает Князев. «Вам пора ехать, мне пора ехать. Узнаете что-то? Звоните, пишите. Лучше пишите, у меня важная встреча». Он лезет в машину, хлопает дверью, но почти тут же опускает стекло. И повторяю, никуда без меня не соваться, все согласовывать. «А если вы, Екатерина Пална, начитались, насмотрелись детективов для...» Он шевелит губами, подбирая эпитет. «Скажем так, для девочек?» «Так вот, почитайте заодно про ошибку выжившего и подумайте, сколько девочек реально сумело бы выжить в ситуациях, с которыми сталкиваются героини книг и фильмов». Он поджимает губы с видом, будто вспомнил что-то неприятное. Потом глядит на Сашку. «Вы уж, Александр Евгеньевич, присмотрите за барышней, если все таки планируете в женихи. Это ведь мало ли что». «Так точно, товарищ капитан», — хмыкает Сашка. Я пихаю его локтем, но пока подбираю достойный ответ, князев поднимает стекло, и джип с ревом уносится со стоянки. «Шовинисты!» Я ловлю себе на желание взять и раскрыть дело в одиночку, всем назло, но тут же гоню эту мысль подальше. И вообще, глупо отказываться от помощи человека с машиной. И пусть до нее брести минут пять по нечищенному снегу. Это всяко быстрее, чем на автобусе. Так, сперва едем за анализами, потом надо будет поговорить с Настасьей и расспросить народ насчет гадалки. Блин, гадалка же! Мы не сказали ему про Маргариту. Может, позвонить? Сашка ощурится вслед уехавшему джипу. Да ну, к лешему! — решительно говорит он. — Потом скажем, когда на работе со всеми поговорим. Ничего не случится, если он о ней узнает вечером. Все, давай в машину. И хоть капюшон надень, а то уши отморозишь. Я еще полминуты сомневаюсь, а потом смаргиваю налипшие на ресницы снежинки и лезу в салон. Главное, чтобы до вечера действительно ничего не случилось. Шеф нашему появлению радуется. На столах уже высятся стопки документов. Мы переглядываемся и молча соглашаемся, что расследование может немножечко подождать. Разве что отправляем к фотки полученных от врача заключений. Все-таки точно приворот и сильный. И в ответ получаем стикер с поднятым большим пальцем. А теперь работа-работушка. Как же я по тебе соскучилась. Новости о нашем возвращении до обеда успевает облететь все здание — И ровно в час у Сашки звонит внутренний телефон. По громкой связи я слышу Валентину Владимировну. Сперва она, конечно, интересуется его самочувствием, потом осторожно спрашивает про меня. Потом намекает, что нас очень будут рады видеть на чай. Сашка корчит мне рожу, и я зажимаю рот ладонью, чтобы не фыркать. Мы еще по дороге поспорили. Он уверял, что канцелярия непременно сделает первый шаг к примирению. А я, как обычно, сомневалась и опасалась. Я ж страшная ведьма, все дела. Мы спускаемся на первый этаж и переживаем первую волну неестественно бурной радости. Нам наливают чаю, угощают конфетами и бисквитами, расспрашивают, ахают. Говорит в основном Сашка. Он отлично умеет болтать интересно, но так, чтобы не ляпнуть лишнего. Я изредка вставляю реплики и перебираю в уме список вопросов. Вот разговор наконец-то переходит на Алену. Врать коллегам и пытаться вытащить из них нужную информацию обходными путями мы сочли плохой идеей, так что решили говорить как можно ближе к правде. Мол, мы помогаем полиции искать убийцу. И ведь нельзя забывать, что этот самый убийца вполне может оказаться среди тех, кого я знаю. Бр, как подумаю, мороз по коже. Мы вчера на похоронах были. вздыхает Валентина Владимировна. «Такая молоденькая. Жить и жить бы еще». «Гадалка у нее, похоже, так себе», — замечает Света, раз не знала про смерть. «Она же про любовь гадала, напоминаю я. Про любовь тоже наврала». Олеся многозначительно смотрит на нас с Сашкой. Я притворяюсь смущенной, он ухмыляется. «Да и Алена сама говорила, что с четырьмя парнями рассталась из-за нее». Ни с одним долгих отношений не вышло. Я расспрашиваю про парней подробнее, делая мысленную пометку рассказать капитану и об этом. Может, и нет никакой ведьмы, просто кто-то проявил ревность? Хотя, конечно, если верить князеву, мужчины выбирают другие методы. Но вдруг? Увы, разговор почти ничего не приносит. О бывших Алена не особенно распространялась, да и о нынешнем упоминала вскользь, без эмоций. зато выражала всяческие восторги по поводу Сашки, вплоть до самого последнего дня. Странно, что при этом она болтала с Морозовым. «С Морозовым?» — Олеся косится на коллег, но решается. «У нее совсем другие дела были». «Валентина Владимировна...» — осуждающе качает головой, но тут вступает Юля. «Я слышала, как они болтали. Обсуждали план. Короче, хотели, чтобы ты уволилась сама». Мне даже кажется, что это он ей подал идею, ну, разболтать про тебя. Она глядит смущенно и виновата. Мы не хотели верить, правда, и в то, что ты Алену могла убить тоже. Ну, я так точно не верила. И про Сашу. Она опускает взгляд, но тут подхватывает Света. Да он прямо просил Аленку хвостом покрутить, чтобы вас рассорить. Она и рада стараться, дурочка. Я оставляю комментарии при себе и даже не кошусь на Сашку, только изображаю благодарную улыбку. Думаете, он мог ей и приворотное зелье принести? Он же вроде как специалист по ним. А потом фразу «сам ее и убил» я не договариваю. Слишком уж бредово она звучала бы. Хотя кто знает, не стоял ли наш дорогой Сергей Олегович за дверью, когда мы ругались с соленой. Девчонки переглядываются, и я вижу на их лицах почти то же выражение, что было у Князева при прослушивании записи. «Ох, не только мне хочется поиграть в детектива». «Глупости», — сердито говорит Валентина Владимировна. «Сережка, конечно, бестолочь, но не настолько, чтобы так подставляться. Да и какой он специалист, по бумажкам только. А зелье она могла и у своей гадалки купить». «Увы». Рассказать о гадалке подробнее никто не может. Алена не упоминала даже ее имени. Однако идея поискать объявления всем нравится, а когда я сетую, что понятия не имею, откуда начинать поиски, мне торжественно обещают исследовать все подходящие для объявлений сайты и опросить всех подружек в поисках рекомендаций. Валентина Владимировна только головой качает. — Лучше бы у ее родителей спросить, — замечает она. И про гадалку, и про парней. Да, с этим, наверное, полиция справится лучше. Мать-то ее вчера все повторяла, что добьется для убийцы максимального наказания, а то и... Она отмахивается и умолкает. Да уж, если родители Алены считают виноватой меня, то разговаривать вряд ли станут. А ведь идея хорошая. Напоследок мы пытаемся обыскать кабинет... Вдруг флакончик все таки куда-то закатился. Гошка принимает в поисках живейшее участие. Носится по столам и под столами. Однако результата все это не приносит. Распрощавшись с девочками и пообещав держать их в курсе, мы возвращаемся в свой кабинет. «Итог неутешительный», — говорит Сашка. «Зелья нет, гадалки нет. Зато в список подозреваемых попали какие-то левые парни, да еще Морозов». «С парнями, мне думается...» «Лучше справиться, Князев», — говорю нехотя. «Сдаешься?» — тут же интересуется Сашка, присаживаясь на край моего стола. Я отмахиваюсь. «Нет, но хочется ведь, чтобы как в кино...» Поговорили со свидетелями, тут же нашли нужные улики. За сорок минут серии все преступники найдены. «Даже Шерлок Холмс не справлялся за сорок минут», — возражает Сашка. «Ты неправильные сериалы смотришь. К тому же...» Он хищно щурится в сторону двери, за которой ждет своего часа кофейный автомат. И я добросовестно киваю. Вечером нас ждет допрос еще одного свидетеля.